Дуэль как прикрытие убийства. Дуэль задумывалась для того, чтобы устранить Пушкина путем либо его убийства, либо смертельного ранения, которое приведет к смерти. Но теперь обо всем этом подробно. Кто организовал убийство Пушкина? Русские? Нет. Во главе шайки ублюдков стояли супруги Несаль Бенкендорф, Геккерн и прочее им подобные нелюди. В киллеры был избран француз Дантес, вышедший, что называется, замуж за Геккерна. Для лечения в случае ранения назначен арент Даже секундантом был народец Данзас Константин Карлович. Лицеист, то есть человек уже с лицейской скамьи, настроенный враждебно ко всему русскому. В словаре Брагауза и Эфрона говорится, что он обладал хладнокровием. С его слов была составлена брошюра «Последние дни жизни и кончина Пушкина. Свидетель». Единственный свидетель со стороны поэта, да и тот лицеист, он был предан суду и приговорен к двухмесячному содержанию на гауптвахте. В условиях, когда Бенкендорф был в числе организаторов убийства, И то вынуждены были признать Донзаса виновным. Правда, вместо виселицы всего два месяца гауптвахты, а потом ссылка на Кавказ, туда же, куда был направлен Лермонтов, и там опять убийство поэта. Как знать, не приложил ли там руку этот Карлович. Какова же роль Донзаса? «Он где несчастный», — пишут интеллигенты. «На его глазах был убит друг». «Нет, господа, на его глазах был убит не просто друг. На его глазах Запад расправился с русским гением, с солнцем русской поэзии. Да только ли поэзии!» Блистательно была проза Пушкина. Великолепны его исторические произведения, уникальные его пророчества, которые по сей день вызывают много споров. Причина споров — страх врагов России перед тем, что заповедал поэт. Пряча головы, подобно страусам, они твердят, что Пушкин никаких пророчеств не оставлял, что все это глупости, словно тем самым можно изменить предначертание свыше. Так кто же таков Дантес? Француз, сын азиатского помещика, гомосексуалист Дантес, в конце 1833 года прибывает в Россию, что называется, делать карьеру. В 1834 году он корнет. В январе 1836 года поручик кавалергатского полка. В мае 1836 года он выходит замуж за голландского посланника Луи Геккерна. В 1835 году он, которому не нужны женщины, ибо он сам полуженщина, Нацеливается на жену Пушкина, хотя имеет успех у многих представительниц великосветской черни, для коих в связи со смещением мировоззрения и миросозерцания лишь тот хорош, кто иноземец, тем паче француз. А вот мнение Михаила Давидова, высказанное в статье «Дуэли смерть Пушкина глазами современного хирурга», опубликованного в номере первом журнала «Урал», за 2006 год. На службе поручик Дантес не проявлял большого усердия. По данным полкового архива, Дантес оказался не только весьма слабым по фронту, но и весьма недисциплинированным офицером. Из полкового приказа от 19 ноября 1836 года яствует, что он неоднократно подвергался выговорам за неисполнение своих обязанностей, за что уже и был несколько раз наряжаем без очереди дежурным при дивизионе. За три года службы в полку поручик Дантес получил 44 взыскания. С 1834 года Дантес стал появляться в обществе с голландским посланником бароном Луи Геккерном хитрым и искусным дипломатом, мастером интриг, которого не очень любили в Петербурге. Разница в возрасте между Дантесом и Геккерном была сравнительно небольшой. Луи Геккерн был 1792 года рождения, поэтому многие были удивлены, когда в мае 1836 года Геккерн усыновил Дантеса. Жорж Дантес принял имя, титул и герб барона Геккерна и стал наследником всего его имущества. Секрет этого усыновления объясняется гомосексуальной связью так называемых отца и сына. Однополчанин и друг Дантеса, князь Трубецкой, впоследствии вспоминал о сослуживце. За ним водились шалости, но совершенно невинные и свойственные молодежи кроме одной, о которой, впрочем, мы узнали гораздо позднее. Не знаю, как сказать, он ли жил с Геккерном или Геккерн жил с ним, но гомосексуальную связь между Луи Геккерном и Дантесом также намекал в своем донесении Меттерниху австрийский посол в России граф Фикельмон. Враги России понимали, кто такой Пушкин. Они боятся его гения, уничтожающего их. Неужели не понимал этого секундант? Как он мог, как посмел хладнокровно сопровождать русского национального гения к месту казни? Быть может, потому и был хладнокровен, что не был русским и не имел способности оценить величие творчества Пушкина? Для того, чтобы наверняка убить, Выбрали такое расстояние, чтобы промахнуться было невозможно. Тем более Дантес был хорошо подготовленным стрелком. И все же он не убил, а ранил. Видно, поджилки тряслись, потому и не сумел убить на повал сразу, хотя убивал на лету голубей. Киллер хоть и не до мужчина, но стрелял метко. Тут все продумано. А секундант? Единственный человек на дуэли, который должен отстаивать интересы Пушкина. Кто он? Данзас согласился быть секундантом, то есть свидетелем убийства. Да, по негласному кодексу чести, вроде бы это обычно и не возбранялось, хотя дуэлянты и свидетели по закону должны были подвергаться суровым наказаниям вплоть до повешения, но неужели Данзас не понимал, что случай необычный? Неужели он не видел, что готовится не просто дуэль, готовится подлое убийство, что выбраны жесточайшие условия, когда дуэль практически не может окончиться бескровно? Неужели он не понимал, что убийство, которое замыслили еще в 1827 году, готовили специально? Ведь близился 25-летний юбилей позора Франции В России сам Донзас благополучно прожил 70 лет. Пушкин погиб на 38-м году жизни. Сразу возникает вопрос. Почему Донзас, если он действительно был другом Александра Сергеевича? Почему отвез Пушкина на Черную речку, а не в Зимний дворец, к императору? Почему он молча созерцал, как готовится убийство? Почему, если был храбр, если действительно любил Россию и Пушкина, что очень сомнительно, не принял удар на себя, почему не разрядил пистолет в Дантеса, просто Донзас не был другом Пушкина, разве что завистником, да и он, как лицеист и народец, не мог оценить гений Пушкина. И вот недавно я нашел доказательное подтверждение своим выводам о Донзасе. Доцент Пермской медицинской академии Михаил Иванович Давидов, долгие годы занимавшийся изучением обстоятельств гибели Пушкина, Лермонтова и других русских писателей, опубликовал факты о поведении Донзаса как секунданта. Следует заметить, что секундант Пушкина данзас никогда не был другом Александра Сергеевича и даже внутренне был чужд ему – Он не пытался ни расстроить поединок, как это сделали, к примеру, в ноябре 1836 года Жуковский и другие друзья поэта, не смягчить его условия. Вместе с секундантом противника Даршаком он пунктуально занялся организацией дуэли «А-О-Транс», то есть до смертельного исхода». То, что Данзас не расстроил дуэль и не сохранил таким образом жизнь великому поэту России – Ему не могли простить до последних своих дней товарищи полицею. Ссыльный декабрист Иван Пущин негодовал. «Если бы я был на месте Донзаса, то роковая пуля встретила бы мою грудь». Тут автор, подойдя к описанию дуэли добросовестнейшим по сравнению со многими другими исследователями, образом на основе документов доказал то, что как будто бы и вытекало исхода событий, но... Все путала настоятельная просьба самого Пушкина простить Донзаса. Но читаем далее о том, как вел себя лицеист и народец данзас который даже не попытался хоть как-то облегчить условия поединка поистине смертельного. Напомним условия дуэли, которые были выработаны секундантами. Понятно стремление секунданта Дантеса сделать условия жестокими, Но почему согласился на эти условия Данзас? Первое. Противники становятся на расстоянии 20 шагов друг от друга и 5 шагов для каждого от барьеров, расстояние между которыми равняется 10 шагам. 10 шагов. Всего 10 шагов для заранее подготовленного киллера, стрелка, сбивавшего у себя во Франции на турнирах голубей, причем сбивавшего в лед, Дантес был подготовлен к быстрому применению оружия. Причем не просто к выстрелу, а к выстрелу прицельному. Причем за себя он мог не беспокоиться. Защиту сделали исключительно надежной, что и подтвердила дуэль. Второй пункт тоже под Дантеса. Вооруженные пистолетами противники, по данному знаку, идя один на другого, но ни в коем случае не переступая барьера, могут стрелять. Вспомним, как в Евгении Онегине. Главный герой Евгений, не переставая наступать, сразил Ленского метким выстрелом, не дав возможности ответить. Кто-то скажет «мистика». Пушкин показал, как можно одержать верх на дуэли. А что в четвертом пункте? Когда обе стороны сделают по выстрелу, то в случае безрезультатности поединок возобновляется как бы в первый раз. То есть Пушкин должен быть убит, обязательно убит. Даже если Дантес промахнется в первый раз и получит удар в кольчугу, от чего уж никак не погибнет, что и доказала дуэль, все повторится снова. Другого шанса у организованной преступной группировки могло ведь и не быть, чтобы там не выдумывали посквилянты Император Николай Павлович всеми силами старался сберечь Пушкина, отвести от него беды. Но вспомним, он ведь еще в чудовом монастыре с глазу на глаз признался, что не всесилен в своем государстве. Расшатана уже была самодержавная власть, сильно расшатана. Поединок был, как видим, полностью подстроен под Дантеса, который заранее все продумал, вплоть до упреждающего выстрела еще на подходе к барьеру, в случае его промаха Пушкину пришлось бы стрелять с дистанции, на которую он находился в момент выстрела киллера, хотя одетого в надежную кольчугу, на все же и в этом положении опасавшегося за свою драгоценную жизнь. А как иначе мог действовать жена Геккерна? По-европейски. Не иначе. Еще раз повторю. Поединок должен был продолжаться до гибели или ранения столь тяжелого, при котором уже невозможно было отвечать. Далее Михаил Иванович Давидов указал. Использовались гладкоствольные крупнокалиберные дуэльные пистолеты системы лепажа с круглой свинцовой пулей диаметром 1,2 сантиметра и массой 17,6 грамма. Сохранились и экспонируются в музеях запасная пуля, взятая из жилетного кармана раненого Пушкина, и пистолеты, на которых стрелялись Пушкин с Дантесом. Это оружие характеризовалось кучным, точным боем, и с расстояния 10 шагов, около 6,5 метров, таким отличным стрелкам, как Пушкин и Дантес, промахнуться было практически невозможно. Большое значение имел выбор Тактики ведения боя, в частности, учитывая характер оружия, небольшое расстояние между дуэлянтами и превосходную стрелковую подготовку обоих, явное преимущество получал противник, выстреливший первым. Дантесу, вероятно, была известна манера ведения боя Пушкиным, который в предыдущих дуэлях никогда не стрелял первым. Шел пятый час вечера. По сигналу Данзаса, Соперники начали сближаться. Пушкин стремительно вышел к барьеру и, несколько повернувшись туловищем, начал целиться в сердце Дантеса. Однако попасть в движущуюся мишень сложнее. И очевидно, Пушкин ждал окончания подхода соперника к барьеру, чтобы затем сразу сделать выстрел. Хладнокровный Дантес неожиданно выстрелил с ходу, не дойдя одного шага до барьера то есть с расстояния 11 шагов, около 7 метров. Целиться в стоявшего на месте Пушкина ему было удобно. К тому же Александр Сергеевич еще не закончил классический полуоборот, принятый при дуэлях с целью уменьшения площади прицела для противника. Его рука с пистолетом была вытянута вперед, и поэтому правый бок и низ живота были совершенно не защищены. Все было продумано. Все варианты. Дантес и здесь нашел выход. Недаром метко стрелял по голубям. Теперь же ему удалось произвести выстрел по неподвижной цели. Он и тут спешил. От страха спешил. Потому и не сразил Пушкина на повал, а ранил. О характере ранения разговор особый. Характер ранения вызвал много толков. Причем по нескольким версиям, которых мы коснемся, Ранение не было смертельным. Иначе, как бы могли сторонники версии «Пушкин равен дюма» предположить, что Пушкин с помощью дуэли смог как бы исчезнуть с российского горизонта и внедриться в качестве агента влияния во Францию, придумывали даже такую глупость, как сговор. Молдантес специально стрелял так, что не задел жизненно важные органы. В ту пору так стрелять было невозможно. То есть стрелять возможно... Но не задеть из того оружия с гарантией жизненно важные органы просто невозможно. Впрочем, мы далее коснемся и этой версии. Вернемся к самой дуэли. Известно, что Пушкин нашел в себе силы произвести выстрел, но пуля не пробила кольчугу, хотя и сбила с ног Дантеса. Давидов писал еще до обнарудования сведений о применении Дантесом кольчуги, но тем не менее, проанализировав досконально то, что произошло, высказал твердое мнение, что был какой-то защитный предмет, помешавший гибели Дантеса. В частности, он пишет, «В связи с изложенным, зная непорядочность Геккернов, можно ли допустить, что вместо пуговицы был какой-то иной защищающий тело предмет? По кодексу дуэльных поединков, стреляющиеся на пистолетах, Не имели права надевать крахмальное белье, верхнее платье их не должно было состоять из плотных тканей, полагалось снимать с себя медали, медальоны, пояса, помочи, вынуть из карманов кошельки, ключи, бумажники и вообще все, что могло задержать пулю. Свой вопрос оставим открытым. Недаром сделано такое заявление. Рано было закрывать вопрос. И вот уже появились достаточно доказуемые сведения о том, что предмет, защитивший Дантеса, был, причем оказался он у него не случайно, то есть не пуговица или еще какая-то железяка, а именно броня, кольчуга. Ее называли также кирасой. Кирасы, боевое снаряжение кирасиров, существовали задолго до дуэли, равно как и кольчуги, известные с незапамятных времен, Так что изобретать велосипед нужны не было. Просто взять да применить, разумеется, по-европейски подло и коварно, мягко говоря, не по-мужски. Но где вы на Западе мужчин видели? Наверное, число их ограничивается лишь летчиками эскадрильи «Нормандия-Неман». Францию, к примеру, в ходе Первой мировой войны защищал русский экспедиционный корпус. Это ж нужно додуматься! Русских солдат везли воевать во Францию. Что после этого можно сказать? Только одно. Своих мужиков во Франции не было. Недаром легли под Гитлера с такой стремительностью, что немцы еще более уверились в своей непобедимости. Это их сильно подвело в 41-м, когда они, наконец, встретились с мужской твердой силой, с мужеством, отвагой, стойкостью, отличавшимися от качеств женаподобных европейцев, недаром впоследствии прозвучала фраза одного из соучастников преступления. Один только Пушкин вел себя достойно на дуэли. Несмотря на ранение, вызвавшее кровотечение, секунданты пассивно наблюдали за раненым, отмечая бледность лица, кистей рук, так называемый расширенный взгляд, расширение зрачков. Через несколько минут раненый сам пришел в сознание. Врача на дуэль не приглашали, перевязочные средства и медикаменты не захватили. Первая помощь поэтому не была оказана, перевязка не сделана. Это была серьезная ошибка секунданта, оправдать которую нельзя. Конечно же, это была не ошибка. С одной стороны, стороны киллера, уверенность, что врач Дантесу не понадобится, Ну Пушкину врача предоставлять не нужно, поскольку поставлена задача его убить. С другой стороны, со стороны Пушкина, полное равнодушие Донзаса к судьбе Пушкина. Он даже не позаботился о враче. И далее цитирую. «Придя в сознание, Пушкин не мог передвигаться самостоятельно. Шок, массивная кровопотеря. Насилок и щита не было. Больного с поврежденным тазом подняли с земли, и вначале волоком тащили к саням, затем уложили на шинель и понесли. Однако это оказалось не под силу. Вместе с извозчиками секунданты разобрали забор из тонких жердей и подогнали сани. На всем пути от места дуэли до саней на снегу протянулся кровавый след. Радиного поэта посадили в сани и повезли по тряской ухабистой дороге. Подобная транспортировка усугубляла явление шока. Лишь через полверсты повстречали карету, подготовленную перед дуэлью для Дантеса, и, не сказав Александру Сергеевичу о ее принадлежности, перенесли в нее раненого. Опять недопустимая небрежность Данзаса. Для соперника карета была приготовлена, а для лучшего российского поэта нет. Дантес, отдавая карету, Сделал гнусное предложение в обмен Скрыть его участие в дуэли Но Донзас не согласился на это И здесь, как говорится, торчали уши Европы Хамской, бесчестной и циничной во все времена И снова странное решение Донзаса Давидов пишет Уже в темноте, в 18 часов Смертельно раненого поэта привезли домой Это была очередная ошибка Донзаса Раненого нужно было госпитализировать. Очень верное замечание. Но вот что странно. Кроме этого автора, почему-то никто не обратил внимания на совершенно очевидное. Раненому необходимо оказать помощь в стационарных условиях. Ведь любой порез, даже совсем небольшой, обычно дезинфицируется йодом и зеленкой. А ранение? Мало того, что само по себе пуля не стерильна, Проникая в тело человека, она приносит с собой части одежды, через которые проходит. Одним словом, обязательно инфицирует рану. Даже при оказании первой помощи в случае ранения на вылет, принимаются меры к тому, чтобы обработать рану. А тут пуля осталась в теле Пушкина, а это неминуемо привело к инфицированию раны. «И вот сотни...» «Я не оговорился...» Сотни светил в сотнях книг доказывают, что Арендт лечил Пушкина правильно, хотя понятия не имеют, каково было ранение, описанное лишь самим Арендтом, принадлежащим к тем же масонам, что и организатору убийства, и Бенкендорф. Напомню, что сказали главари Шайки Бенкендорфу, когда он сообщил о приказе государя предотвратить дуэль. Они заставили его пойти на риск не выполнить повеление и отговориться тем, что он якобы не знал, что поединок назначен на Черной речке, а потому направил наряд в А как бы оценили действия Аранда, если бы они привели к излечению? И никто не задумался над простым вопросом. Можно ли было вылечить в домашних условиях при любом ранении, если инфицирование раны привело к гангрене? Аранд же вместо того, чтобы исправить вольную или невольную ошибку Донзаса, и немедленно перевести пушкина в стационар объявил ему что смерть неизбежна